1 мая Прежде, когда у меня не было детей, я обожала месяц май с его длинными праздниками, совмещенными с выходными. Сейчас я желаю лишь одного, чтобы праздничные дни выпадали на выходные. Тогда мне не придется возиться с детьми больше обычного. Ну что? А вот такая я честная. Третья мая. Я забыла про день рождения Луны. Ладно, ладно, ладно. Погоди, у меня трое детей, черт побери. Могу ли я удержать в памяти три даты рождения? Хватит того, что я с трудом помню их имена. 5 мая. Сегодня Сезар пришел к нам в комнату с дурацким требованием. «Папа, мама, я хочу сказать, что я в бешенстве. Имя Эллы есть в названии песни «Элла, Элла». У Луны имя фигурирует в песне «Иха де ла Луна». А моего имени ни в какой песне нет. Вот я и спрашиваю вас, почему?» Мы с Адрианом смогли подавить свой смех из-за этого идиотского требования. «Нет, бывают и отличные требования. Но поскольку у Сезара был самый серьезный вид, я ему всего лишь сказала, что у него все гораздо лучше, ведь его имя есть не в песне, а в целом в фильме «Сезар и Розали». А потом ведь был римский император, которого тоже звали Сезар, тогда как Элла и Луна не являются императорскими именами. «Нет, я хочу поменять имя. У меня есть право выбрать свою жизнь». Кто вы такие, чтобы решать, как меня называть? Я уже большой и хочу имя в песне. Не теряя своего легендарного чувства юмора, берегись, Максим Галкин, я ему предложила варианты: Лара Мишель Мишель Дельпеш, Аиша, Халет, Летиция, Серж Гинзбург, Эва, группа Левтуа. Нет, я хочу зваться Диего. И что ему в голову пришло? 6 мая. Верховный родительский суд. Ввиду того, что ребенок Сезар, 11 лет от роду, является сыном Софии и Адриана, ввиду того, что младенец при рождении должен получить имя согласно закону. ввиду того, что выбор имени пал на Сезар, когда младенцу было всего два дня от роду, ввиду того, что этого ребенка называют так до настоящего времени, ввиду того, что для изменения имени нужно достичь совершеннолетия, установленного в 18 лет, а также выдвинуть сильные аргументы, почему настоящее имя мешает в жизни. Ввиду того, что ребенку Сизару 11 лет, единственным аргументом в пользу изменения имени является желание иметь имя в песне, Родительский суд в лице Софии и Адриана отклонил заявку. 7 мая. Итак, теперь под предлогом того, что он хочет зваться Диего, мой сын не отвечает, когда я его зову. Этим утром Сезарр, Сезар! Вставай, пора в школу!» Мальчишка не появился. Адриану пришлось идти за ним в его комнату – Сизар лежал на кровати, рассматривая потолок и ничего не делая. Такой хмурый вид. Может, это начинается подростковый бунт? О, боже мой, я совершенно не готова к этому. Адриан приказал ему подниматься. «Сизар, иди же, давай шевелись». Мальчишка не сдвинулся с места. «Через четыре минуты?» «Четыре минуты — это очень много, когда торопишься утром», — он ответил. «Меня зовут не Сизар». «Если хочешь, чтобы я пришел, попроси меня об этом, используя имя Диего». Адриан находился под давлением, и он ответил на требование этого почти подростка. «Тогда Сезар Диего пришел». Хэштег «Дом дураков». 9 мая. Я предложила себя в качестве сопровождения при экскурсии в музее для класса Эллы. Дочка была такой гордой, что я смогу быть там. Элла, Элла, Элла, Элла, о-ля-ля, о, -ля -ля, о -ля -ля. Вот и все, поход в музей удался. Никаких замечаний, я прекрасно справилась. 9 мая, Бис. Ладно, окей. Я потеряла из виду Габриэля, ученика из класса Эллы, в метро. Но он сам виноват, этот кретин. Разве можно уходить от группы, придурок Габриэль? «Десятое мая. Я тебе уже рассказывала о своей свекрови, Бриджит?» «Мы не слишком ладим друг с другом. Она считает себя Бриджит Бордо, тогда как все ее сходство с ББ лишь в имени. Она не выносит, что ее сын Адриан женился на мне. Она нашла ему более покладистую жену, но сын взбунтовался и выбрал меня. Одно очко в мою пользу. Бриджит совершенно зависима от пластической хирургии». Я думаю, что у нее безграничная скидка у доктора. Однажды она станет похожа на золотую рыбку из нашего аквариума с этими выпеченными вперед губами. И однажды, чтобы посмеяться, я сказала детям, что с возрастом их бабушка превратится в золотую рыбку. Это не прошло даром. Во время воскресного обеда в кругу семьи Элла у нее спросила, «Бабуля, это правда, что с таким большим ртом, как у тебя, ты скоро превратишься в рыбку?» Я захохотала. Никчемной и взбалмошной я была. Такой и останусь. 11 мая. Дорогой дневник, завтра мы уезжаем на выходные в Британь. До скорой встречи. 15 мая. Как прошел уикенд в Британии? «Супер! Гениально! Замечательно! Ничего не скажешь, время, проведенное семьей, сильно укрепляет родственные узы. Нет, я опять валяю дурака». Все время шел дождь, у Адриана было много работы, и он просто приклеился к своему мобильному. Эллу рвало все время, особенно в служебной машине ее отца. «Сезар продолжает дуться, он никак не простит мне историю прочтения его дневника». Луна плакала всю дорогу туда и обратно, а пес решил, что Нормандия была бы лучше. И иногда. Часто, много, почти каждый день. Всегда. Я спрашиваю себя, зачем в какой-то момент своей жизни мне пришла в голову мысль начать воспроизводить себе подобных. Нам было так хорошо вдвоем с Адрианом. 16 мая. «Сожалею ли я о том, что написала вчера? Да». Хочу кое-что исправить. Нам было так хорошо с Адрианом и собакой. 18 мая. У меня кончился крем для лица. А в моем возрасте так важно питать свою кожу. Так говорит моя уже подруга Жизель Бунхен. Я взяла детский крем, которым мажу задницу луны. У кого лицо никогда не пахло, как задница, не сможет понять, чем стал для меня день 18 мая. Аминь. 19 мая. Да-да. Я признаю себя виновной. Я даю своим детям консервы, просроченные, но это иногда, часто». 20 мая. Элла спросила меня, жили ли доисторические люди до Адама и Евы. Пусть это останется между нами, дорогой дневник, но я не знаю ответа. Какой-то дурацкий вопрос. Итак, я сказала, что все это раньше не существовало». «Ни Адам, ни Ева, ни змей, ни доисторические люди». «Видишь ли, это как единороги, которые не существуют. Это все выдумки». Она подумала, почесала голову и сказала, «Внимание, провокационный вопрос. Но, мамочка, а Бог-то существует?» 21 мая. У меня были сомнения, но теперь я окончательно уверена, Сезар стал подростком. Он не оставил свой план называться Диего. Потом он больше не убирает в своей комнате. Наконец, он не принимал душ целых три дня, и его это абсолютно не беспокоит. Мы пропали. Пропали. Я не хочу, чтобы подросток жил в моем доме, потому что я сама еще в стадии острого подросткового бунта. Ну и что, что это длится с 18 лет. Что такого? Либо он, либо я. Для двоих подростков здесь нет места, и в этой войне я выиграю. Ха-ха-ха-ха. 22 мая. Сезар Диего чмокнул меня сегодня утром в щечку весь такой теплый сосна. Одно из двух либо он еще милый ребенок, и я сломаюсь, либо он хитрый подросток и пытается меня умаслить. Да, и потом, через четыре дня, без душа, ребенок начинает вонять. 23 мая. Ты же знаешь тот момент, когда окончание учебного года приближается на всех порах и когда нормальные родители становятся суперзадействованными. Книжная распродажа, олимпиады, походы в кино, посещение фермы, праздник класса, подарки учителям, подарок директрисе и так далее. Что ты хочешь, чтобы я сказала, малышка? Нет, у меня совсем нет желания стоять у уголка рыбной ловли во время праздника окончания школьного года 19 июня. Почему, спросишь ты меня? Ну, это же так очевидно. Это заведомый проигрыш. Ах, нет-нет, я также не хочу заведовать уголком метателей тяжести во время спортивного праздника. И по той же причине... Я что, выгляжу как судья метателей тяжестей? Ах, так мама Луиза это делает, она? И ты думаешь, что она больше любит свою дочь, чем я тебя, потому что она играет в идеальную мать, занимаясь этим уголком? Ты ошибаешься. Мама Луиза ненавидит это делать. Она мне так и сказала. Но она думает, что так ее заметит папа Виктора, ведь она считает его очень привлекательным мужчиной. Как это истории взрослых тебя не касается? А вот и нет, нет, они тебя касаются. Ты должна знать, все подводные камни этой истории. Да-да, я настаиваю. Как ты знаешь, я люблю твоего отца, тогда как папа Виктора... Ладно, окей, он сексуальный. Но из-за этого заниматься уголком метателей тяжести на спортивном празднике? Нет, спасибо. Вопрос закрыт. 25 мая. «Ладно, я сдалась. Чего ты хочешь? Я же слабая. А еще я никчемная мать, ставшая на путь исправления. Я все-таки отказалась от помощи на спортивном празднике, но пообещала заняться подарками для учителей. И я также поклялась сделать три шоколадных торта для праздника окончания учебного года 19 июня». 26 мая. Я должна признаться, что с тех пор, как я родила трех детей, я поправилась на 8 килограммов каждое утро понедельника. Вот уже в течение десяти лет я сажусь на диету. И каждый вечер понедельника диета заканчивается. Сегодня 26 мая, и лето приближается бесшумно и быстро, как волк. У -у -у. Я смотрю на своих детей, которые могут есть все, что хотят, совершенно не набирая веса. И я их ненавижу. Я смотрю на своих детей, которые едят и не толстеют ни на грамм, и считаю, что это уже слишком. Я смотрю на своих детей, которые едят и не толстеют ни на грамм, и я разрабатываю в голове план мести. Завтра я притворю свой план в действие. 27 мая. Воспользовавшись якобы удаленной работой на компьютере, тихо. Мой начальник в это верит, идиот. Я осталась дома в одиночестве, достала из шкафа все детские запасы пирожных, конфет, сыров, ну или того, что от них осталось. Все это я заменила на продукты с 0% калорий, без глютена, без вкуса, без запаха. В 16:30. Я продлила свое утро на удаленке до целого рабочего дня на удаленке. Мой начальник повелся на это. Дети вернулись из школы. У Сизара озадаченный вид «Ха». У Эллы озадаченный вид «Ха» дважды. У Луны озадаченный вид «Ха» трижды. «Мама, что это за подстава?» – закричал КНД, коллектив недовольных детей. «Что такое?» ответила виноватая мать. «Ну где они, наши пирожные, наши конфеты?» продолжил КНД, наступая на меня. «Их больше нет!» «Меня вдохновила Гуинет Паэлтру, и я сказала «нет» обществу потребления», продолжила мать, борющаяся за здоровый образ жизни. «А что такое Гуинет?» спросила Луна. «Одна актриса, которая назвала свою дочь Яблоко, поскольку она любит все натуральное. Я сделаю, как она. Я собираюсь дать вам новые имена. Как вам понравится называться «Груша, вишня и крыжовник»?» Продолжила мать фруктовую тему. Плевать мне, ведь меня теперь зовут Диего. Нельзя менять имя дважды за такое короткое время. Ну, где наши пирожные? Будем есть семечки теперь и беречь свое тело. Ты то, что ты ешь. Ты. «То, что ты ешь! Ты то, что ты ешь!» — запела мать, как птица, новую мантру. Хитрая Элла положила конец этому разговору, объявив, что в ее копилке 4,20 евро, которые серая мышка положила ей под подушку, и что она пойдет купить себе новых пирожных. Идея понравилась Сизару, у которого в заначке было 33 евро, и ему было чем питаться целых пять дней. Я махом сгрызла все семечки в одиночестве и отправила недовольный коммент для Гвинет на Фейсбуке. В 20.00, мучаясь от ужасного голода, я заказала пиццу с двойным сыром, тройной порцией колбасы и в четыре раза жирней обычной. Слопала ее под укоризненные взгляды Адриана. 28 мая. Ветеринар прислал мне напоминание о ежегодной прививке Мидора. Не знаю, что произошло в моем мозгу, но я все перепутала и записалась к педиатру для прививок детям. Конечно же, когда я пришла к врачу, такому красавчику, то протянула ему письмо, напоминание о прививке для собаки. Он скорчил гримасу. Педиатр, а не пес. «Мадам, это напоминание о прививке вашего пса, а не ваших детей». Я решила пошутить, и как настоящая идиотка ответила «Ой». «Ну, так это же одно и то же, не так ли? Хотя нет, мою собаку я люблю больше». Врач с тревогой уставился на меня. Потом последовал мой вымученный смешок. Хо -хо -хо -хо -хо. Он опять глянул на меня в замешательстве. Потом я сбежала, конечно, забыв взять с собой детей, иначе бы я подорвала свою репутацию взбалмошной матери. 29 мая. У Эллы выпал очередной зуб этим вечером, а я забыла, что серая мышка должна была навестить ее этой ночью и положить под подушку денежку. Дочка устроила такой скандал утром, что мне пришлось ей сказать, что серая мышка не существует. «Ладно, но тогда кто же забыл про меня этой ночью, если это не она?» — мрачно спросила девочка. «Твой отец», — с хитрой улыбкой ответила я. «Я одно очко». Адриан, ноль очков. 30 мая. «Я отдаю себе отчет, что мне совершенно не удается справиться с поведением взбалмошной мамаши, то есть матери, которая больше не хочет быть никчемной. Я неисправима. Это не самое страшное», — шепчет мне собака.